«Почему притворство между нами? Не думайте, пожалуйста, что я сержусь!» Я глубоко тронута, глубже, чем можно выразить словами, и мне очень-очень грустно. Как печально жизнь!» «Тут я был с ней вполне согласен. Факт!» — сказал я ей. «Вы видели мою подругу Хильту Гаджин? Вот еще одна трагедия!»